Глава шестьдесят вторая. В восторге покойника было что-то почти злорадное. Он все не мог поверить, что я сумел добиться настолько полного успеха. Но, ребята, и здоров же он был преувеличивать. Мы с Синж переправили наших пленников. Груз и тарпа внутри дома так быстро, как только смогли. Дин даже слегка помог нам. Когда мы закончили... Он ухватил повозку задышла и покатил ее вниз под гору. Я в немом изумлении уставился ему вслед. «Это я послал его. Он не был занят ничем полезным. Зайди в дом, пожалуйста». ой ой, -ой, -ой, -ой. Он говорит вежливо. Это никогда не означало ничего хорошего». «Тебе придется иметь дело со стражей». «Если ты немедленно не прекратишь валять дурака!» Вот это уже было серьезное нетерпение. И не без причины. Нас собирались посетить капитан Рэйми со своими верными спутниками. Оба младших чина были теперь в новеньких, полностью комплектных униформах. Я вошел внутрь и закрыл дверь. «Назревает что-то большое!» предупредил меня мешок с костями. Капитан Лист сейчас единственный человек в страже, кого они могут позволить себе послать заниматься слежкой. У них будет большой танец с организацией. Думаю даже, что он уже начался. Из-за того материала, который мы им предоставили. А ведь мне еще предстояло снять копию для Белинды. До сих пор я был либо слишком болен, либо слишком занят, чтобы понять, как это сделать. «Ты вытащил что-нибудь полезное из наших гостей?» «Вне всяких сомнений. Теперь я понимаю очень многое. Происходящие события увязываются вместе через вовлеченных в них людей. Каждый из них тянет при этом в свою сторону. Однако я вижу, что остаточная слабость уже готова довести тебя до обморока. «Иди вздремни, я еще могу немного продержаться. С твоей помощью!» «У меня нет для тебя свободного внимания. Мистеру Тарпу нанесены серьезные повреждения, а мы в ближайшее время не будем способны пригласить к себе врача в тайне от стражи». Я оставил поле боя за ним. «Умника невозможно победить в споре». Кроме того, я действительно почти падал от истощения. Тем временем капитан Лист забарабанил во входную дверь, крича какую-то чушь на потеху соседям. Однако самые отчаянные его усилия были смехотворно немощными по сравнению с тем, что творили ребята в зеленых штанах. «Пожалуй, я припаркуюсь у себя в кресле. Тебе необходимо узнать, что я выяснил у Байк Лакстон». Покопайся там, когда у тебя будет время». Отплывая в волнах дремоты, я смутно слышал, как стонет плоскомордый. Покойник не мог одновременно читать мой мозг и контролировать страдания Тарпа. Он и без того уже использовал всю свою мыслительную мощь, чтобы сдерживать имберцев и капитана Листа. Врожденные качества Листа вполне могли подтолкнуть его к попытке завоевать себе славу. Я заснул.